599. -е. Матерь Агни-йоги Уверенность в реальности тонкого мира позволяет входить с ним в соприкосновение. Форсировать это не нужно. Все придет в свое время. Но внимательно наблюдать и отмечать все необычное следует постоянно. Иначе тонкие явления потонут в шуме и сутолке обычности. Стремление к необычному — не оставит горящее сердце. Усмотреть необычное в обычном будет уже достижением. Живем в мире необычных возможностей, прикрытым плотно завесой повседневности.